Глава 1027. Межзвездный базар. После согласия Ван Боле улыбка Сагена стала шире. Как Ван Боле и предполагал, он специально подстроил все так, чтобы межзвездный базар проходил аккурат мимо них. Вот только его статуса в семье Сэ было недостаточно, чтобы полностью изменить маршрут движения целого межзвездного базара, все таки одной из основных задач базара была перевозка пассажиров. Провоз людей между двумя заранее установленными точками являлся одним из толпов бизнеса семьи С. На каждом базаре несет вахту могущественный эксперт семьи, который исполняет приказы только патриарха семьи. Даже с влиянием отца ему не удалось изменить маршрут межзвездного базара. Однако у него получилось сделать так, чтобы Аромада на несколько дней остановилась в им точки им точке на маршруте. К счастью, у базаров семьи С не было какого-то четкого временного графика, которого следовало придерживаться. Путешествие обычно длилось довольно долго. К тому же в пути могло случиться все что угодно, поэтому руководство флотилиями умело проявлять определенную гибкость. Немного похлопотав, Сэ СХН сделал так, что межзвездный базар, направляющийся к планете Фатум, удачно пересекся с группой Ван Боле. Все это было нужно, чтобы СХН мог проявить себя. Он прекрасно знал о сильных сторонах семьи С, о доступе к несметным ресурсам, эти ресурсы, над которыми у него был определенный контроль, можно обменять на что-то полезное для семьи, тем самым улучшая свое положение. В рамках своих полномочий он может подписывать счета, записывать их на себя, а потом погашать с помощью долгосрочных долей сородичей. Если погасить не получится, то можно пустить в ход долю отца или даже взять что-то в кредит, а потом превратить его в безнадежный долг. Существовало огромное количество всевозможных схем. Чем сильнее разрастался бизнес семьи Сэ, тем шире становилось поле для различных финансовых махинаций. Семья Сэ не то чтобы не хотела решить эту проблему, Она просто не могла этого сделать из страха, что это может привести к внутреннему расколу. Пока доход продолжил расти, пока к ним поступала свежая кровь, выбранная модель продолжила работать. Будучи членом семьи, Сэхоян был прекрасно осведомлен обо всех этих проблемах. В прошлом он никогда не стал бы прибегать к мутным схемам, но сейчас на кону стояла жизнь его отца. В этом конфликте семья предпочла остаться в стороне, вдобавок происходящее стало для многих его сородичей интересным шоу. Такая реакция пришлась Сэхэну не по вкусу. Более того, он хотел задобрить Ван Буэлэ, поэтому не боялся понести большие убытки. «Это всего лишь активы. отца у меня не будет, а деньги всегда можно заработать». По мере приближения к Межзвездному базару, блеск в глазах Сэхэна становился ярче. Если ему удастся наладить контакты со скоплением бушующего пламя и чень то любые траты будут оправданными. Размышляя об этом, он вместе с Ван Буле зашел на борт одного из кораблей Межзвездного базара. В этом месте мало кто чувствовал себя некомфортно. Базар состоял из более чем десяти судов, каждый размером с планету. Половину базара занимали разномастные лавки и магазины, другая была отведена под жилые кварталы для практиков, которые приобрели билет на проезд. Здесь царила оживленная атмосфера, было очень людно и шумно, словно это был не странствующий базар, а полноценная цивилизация». Армада следовала к планете Фатум. За исключением самых могущественных семей и кланов, которые добирались туда своими силами, большинство менее обеспеченных людей планировали попасть на празднество именно на этих кораблях. Зная об этом, семья Сев включила в состав флотилии особый торговый корабль, где можно было купить поразительные диковинки со всего света, дабы преподнести их в подарок на день рождения. Среди людей в толпе мелькали другие существа. Встречались звероподобные практики, И даже какие-то странные растительные формы жизни. Как только Ван ПВЛ попал на один из гигантских кораблей, мимо него прошла большая группа подсолнухов. Попадались и существа, чьи тела полностью состояли из естественных законов, вроде каменных или огненных людей. Он краем глаза даже заметил практика с человеческим телом и рыбьей головой, а также людей с крыльями или несколькими головами или руками. Еще более странным ему показался черный халат. Приглядевшись, он с удивлением понял, что он был пуст. Однако Наряд сам летел над землей. Исходящие от него волны энергии заставили сердце Ван бы биться быстрей. Это практики с планеты «Смертельное заточение». Они не бестелесные, просто существуют в другом спектре. Ни я, ни ты, не можем их увидеть. Только с культивацией вечной звезды можно узреть их истинный облик. А это практикующие с планеты Сайлоди. В их мире есть океан, чьи воды способны разъесться на свете. У них врожденный талант к управлению естественным законом воды. «Каждый из них весьма силён». Проследив за взглядом Ван Боулэ, Сэхайен полушепотом рассказывал ему об особо интересных посетителях базара. Что до многоруких и многоголовых, большинство из них дальние родственники с Бесконечным кланом. Как ты знаешь, этот клан властвует над Бесконечным Даодоменом, к тому же он весьма многочисленный, причём за годы их количество ещё больше выросло, что и привело к появлению таких необычных потомков. Покинув Федерацию, Ван Боулэ довелось немного постранствовать, поэтому он кое-что знал о мире. И все же на этом межзвездном базаре семье Се С. Ван Булле все равно повидал многое впервые. Довольно быстро ему надоело разглядывать людей, поэтому он отправился гулять по базару. Сэхайены 8 практиков в стадии вечной звезды неотступно следовали за ним. Наконец он зашел в двухэтажный магазин, где судя по витрине продавались целебные пилюли. Здесь продавались пилюли на любую стадию культивации от конденсации С до вечной звезды. Помимо пилюль на полках лежали редкие сокровища которые трудно отыскать во внешнем мире. Самым приметным объектом в магазине была дымящаяся курильница в центре первого этажа, которой окружали пять человек. Вместе с дыхаемым дымом в тело попадал бессмертный Ци, который благотворно влияет на культивацию. Такие благовония обычно стоили немалых денег, но здесь их бесплатно жгли для посетителей. Одно это показывало необычность этого магазина, возможно, именно по этой причине внутри было так людно. Практически каждую минуту кто-то что-то покупал. С таким количеством покупателей продавцы работали практически без отдыха. Это было, очевидно, очень приличное место, раз здесь шла такая оживленная торговля. Стоило Ван Буола войти, как Сехаян негромко покашлял. К ним тут же подошел старик с впечатляющей культивацией стадии вечной звезды. При виде Сехаяна он улыбнулся, а тот вышел вперед и поклонился старику. «Давно не видели, старик Яо!» Старик кивнул и перевел взгляд на Ван Буола. на что тот улыбнулся ему и накрыл ладонью кулак. Старик повторил жест, а потом окинул с дядом эскорт из восьми практиков стадии Вечной Звезды. С улыбкой он повернулся к посетителям и негромко объявил. «Уважаемые собратья даосы! Вынужден попросить вас покинуть наш магазин! К нам прибыл досточтимый гость, поэтому мы закрываемся на час!» Практики в магазине слегка поменялись в лице, когда они заметили Ван Буалу и его группу. Служители в зале принялись исполнить приказ старика и выводить посетителей на улицу. Не всем это понравилось. Но никто не стал возражать вслух. Вскоре в магазине не осталось покупателей, кроме Ван Буэлло и его эскорта. Когда двери мягко закрылись, сердце Ван Буэлло немного дрогнуло. Он впервые в жизни столкнулся с таким отношением к себе. Глубоко в душе он был счастлив, но остальные в помещении увидели, как он нахрил брови и внимательно посмотрел на сыха Яна. «Ян Эр, зачем все это?» «Шестнадцатый дядюшка-наставник, уважаемый гость, я боялся, что посторонние могут нам помешать». «Это решение я принял сам. Если дедушка наставник считает меня виноватым, то я готов понести любое наказание». Какие бы эмоции сейчас не испытывал Сахаян, его речь прозвучала весьма искренне. «Чтобы такого больше не было!» Покачав головой, негромко сказал Ван Була. Наконец он повернулся к управляющему магазина старику по фамилии Яо. много благодарен, почтенный Яо!» Накрыв ладони кулак, сказал он. Старику Яо хватило одного взгляда на лицо Сахаяна, чтобы отнестись к гостю по-особому. Ван Була действительно оказался человеком высокого статуса, однако он все равно вел себя очень вежливо. Старику нравились такие люди. С он кивком подозвал двух красивых девушек и поручил им показать гостям целебные пилюли. Загадочный гость явно очень заинтересовал двух красавиц, все таки не всякого будет сопровождать юный господин Сахаян. Да и то, что остальных посетителей попросили выйти, явно намекало на его высокий статус. Поэтому обе, кокетливо улыбаясь, нежным голосом с придыханием, словно две орхидеи, стали знакомить гостя с ассортиментом магазина. Вскоре выяснилось, что их помощь не особо требовалась. Стоило достаточно гости посмотреть в сторону какой-то пилюли, как юный господин тут же забирал ее с полки и убирал в бездонную сумку.